Но как описать страшную сцену, которая затем последовала. Весь вондервот и митис был приведён в самое плачевное замешательство. Что стало с моим желудком? заревели все мальчишки. Мне уж сейчас, как есть хочется. Что стало с моей капустой? вскричали все старухи. Она уж сейчас как вся разварилась. Что стало с моей трубкой? Завопили все старички, кром и молнии. Она сейчас уж как потухла. И они опять с бешенством наполнили свои трубки и сев начали так скоро и свирепо дымить, что вся долина вдруг покрылась непроницаемым дымом. Между тем все кочаны капусты вдруг покраснели. И казалось, сам дьявол завладел всем, что имело вид часов. Часы, вырезанные на мебели, вдруг заплясали как заколдованные, а стоявшие на каминах едва могли удерживаться от бешенства и подняли такой продолжительный стук, отбивая 13, причём маятники их так стали подпрыгивать и подскакивать, что страшно было слушать и смотреть. Но хуже всего было то, что ни кошки, ни свиньи не могли более выносить поведение маленьких репетиций, привязанных к их хвостам. Они бегали, как угорелые, брыкались и царапались, кричали, визжали и мяукали, бросались под ноги и производили ужаснейший шум и ужаснейшую суматоху, какие только может вообразить себе здравомыслящий человек. К довершению бедствия. Маленький негодяй в колокольне работал до нельзя. По временам можно было видеть злодея сквозь дым. Он сидел на смотрителе, который лежал, вытянувшись на спине. В руках своих негодяй держал верёвку колокола и дёргая её, поднимал такой звон, что он и теперь раздаётся в ушах моих при одном воспоминании о нём. На коленях у него лежала огромная скрипка, на которой он пилил обеими руками всевозможные ноты со всевозможными тактами, показывая вид вот вот толок. Вот там он играет Джуди Офланиган и Педди О'Рефферти. Претаком жалком положении дел я с отвращением оставил город. И теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и прекрасной капусты. Пойдёмте туда. целую массою и сбросив негодяев с колоколен, восстановим прежний порядок вещей в вондервоте и митисе.